глава шестнадцать что именно ты узнал о соле у одоне наконец спросил логан они ехали уже больше часа изредка перебрасываясь случайными фразами джессов выглядел напряженным и логан вполне мог его понять сам он тоже испытывал смятение словно они нацелились на то что лучше всего оставить в покое и И уже не раз он пожалел что согласился на сегодняшний визит. Вчера вечером я перечитал его досье, ответил рейнджер: Вон оно лежит между креслами, если захочешь взглянуть. Предпочитаю услышать детали от тебя. Одан вырос в захоустном районе в окрестности кацкильского хребта. Мягко говоря, его социальное общение, оставляла желать лучшего родители грубо обходились с ним, особенно отец, который исчез, когда у отдану было около семи лет. У ребенка появились эмоциональные проблемы, ошибочно принятые за умственную отсталость. Мать видимо ненавидела его за это, и по достижении парнем половой зрелости сочла, что может больше не пытаться дать ему образование. по существу выгнала его из дома. Большую часть времени он проводил один в лесу, где его состояние ухудшилось. В итоге, дожив до двадцати лет, он убил двух человек топором и зрубил их на куски. Одной жертвой стал молодой парень, турист, который случайно забрел в лесную хижину, сооруженную для себя Уоданом. Дело происходило в полнолунии, второй жертвой стала 17-летняя девушка, работавшая в прачешное самообслуживание на окраине какой-то деревни, когда возвращалась на велосипеде домой после работы. Это произошло на четыре дня позже, ранним вечером, когда луна уже начала убывать. Когда у Одана схватили, он не пытался оказать сопротивление аресту. он нес какой-то бред о преследовании и о голосах, что-то нашептывавших ему по ночам, о том, что два убитых существа, посланники дьявола, и явились украсть его душу. «Мания преследования», – предположил Логан. «Слуховые галлюцинации. Похоже на случай параноидальной шизофрении». Такое же заключение вынес суд. Его признали невиновным по причине невменяемости, и отправили в лечебное учреждение на юге штата. Как я уже упоминал, около года тому назад его условно освободили. Положенный срок за ним вёлся тщательный надзор, после которого его сочли здоровым. Тогда-то, полгода назад, он перебрался в эту глушь. В ту самую глушь. От озера Таппер... Они свернули на юго-западную трассу и со временем доехали до совершенно неведомого логану леса деревья в нем росли на редкость густа их шишковатые и искривленные стволы казалось изуродованы своеобразным артритом еще оставшиеся на тощих ветках листва почти почернело по природе здесь стоял листопадный лес с Лишь изредка доносился приятный аромат от одиночных высоких и величественных сосен, которые преобладали в лесных массивах, окружавших облачные воды. То и дело между стволами проглядывали болота или озерца, засоленые, унылые и такие же темные, как окружавшие их тщедушные деревца. Он давно не замечал никаких признаков обитаемого жилья. они проехали только мимо какой-то колымагии обшарпанного пика по образца 1950-х годов прошлого века дорога здесь была еще хуже чем за пиковой ложбиной внедорожник джесопа так трясся подпрыгивал и дребезжал словно в любой момент мог развалиться на запчасти где это мы проезжаем спросил логан по дебрям вороньего озера в салоне машины вновь повисло затяжное молчание. «Как случилось, что ты не знал о появлении этого типа в вашем парке?» В итоге спросил Логан. «На мой взгляд, это относится к категории новостей?» «Свой срок заключения и реабилитации?» «Он прожил далеко отсюда, на юге штата. Когда закончилось время его условного освобождения...» он уехал на север в Таря не привлекая внимания словно хотел убраться как можно дальше от людей и всей цивилизации но как бывшему заключенному ему следовало сообщить новый адрес проживания в контору совета по условно досрочному освобождению подозреваю что крэншо предупредили его южные дружки в полиции штата все знали, но не удосужились известить нас не забывай На рейнджеров, здесь очень мало, всего около сотни на весь штат. Нам не под силу все знать, за всем уследить. Кстати говоря обо всем, как продвигается расследование? Хже некуда. скрривившись оценил Джессап. Нам пришлось призвать на подмогу рейнжеров с четырех разных участков, и мы не обнаружили ничего. Ни медведей, ни волков. Вообще никаких следов. Через денек-другой нас собираются отозвать. Иначе, по-моему, народ сбунтуется. Полагаю, что Креншо и сам уже поговорил с Уоденом. Пару раз. Очевидно, их беседы прошли без особого успеха. Парень по-прежнему главный подозреваемый. Сейчас Креншо просто дожидается, что он совершит ошибку. Надеется, что он предпримет очередную попытку. Далеко впереди показался припаркованный на обочине полицейский внедорожник, слегка скрытый листвой. — Нам надо быть осторожными, — сказал Джессоп. — Пригнись к полу. — Зачем? Креншо выставил кордон вокруг жилья Уодена, но не прямо у него под носом. Вероятно, понял, что не стоит тревожить подозреваемого. Честно говоря, я предпочел бы, чтобы Крэншо не знал о том, что я привозил тебя сюда. Логан послушно сполз с сиденья и спрятался. Машина медленно ползла вперед, потом остановилась. «Доброе утро, офицер!» – услышал он голос Джессипа. «Лейтенант!» – донесся резкий ответ с обочины. «Далеко ли еще до его лачуги?» «С четверть мили!» сразуу за поворотом у нашего капитана появилась пара вопросов и она послала меня задать их у Одану Не волнуйтесь, они не спугнут его. Де пары минут. У вас здесь дежурство если что я дам вам знать, ладно спасибо И машина медленно покатила дальше, скорчившегося на полу логана, теперь трясло гораздо сильнее. Он почувствовал как внедорожник сделал поворот, съехав в какую-то весьма глубокую колею и остановился. прибыли сказал джессап можешь вылезать Логан облегченно выпрямился, открыл дверцу и выполз на землю. Сначала он увидел перед машиной лишь непроглядный бурелом поросший кустами и папоротниками. Потом в темно-буром хаосе он разглядел кособокую, похожую на пещеру, лачугу. Видимо, ее соорудили из подручных лесных материалов, подобно тому, как грузуны, устраивая нору под корнями дерева, натаскивают в нее мох и листву. Единственная низкая стена из подгнивших необработанных жердей служила как фасадом, так и подпоркой от обрушения наломанных ветвей, образующих крышу. За вне дорожником Логан разглядел подобие изгибающейся дорожки, скорее просто травянистой тропы, терявшейся в расплывчатом лесном полумраке. Джессоп с предостерегающим и в то же время ободряющим видом, кивнул Лгану, проверил свое оружие и двинулся вперед. Логан последовал за ним. Подойдя к входной двери, закрепленная на косяке кожаными петлями джессап поднял руку собираясь постучать но логан остановил его выступил вперед и тихо стукнул разок по хлипкой двери мистер одан произнес он со одан никакого ответа из-за двери они не дождались Ме меня зовут логан джереми логан Я не из полиции. Мне просто хочется поговорить с вами минут пять. По-прежнему тишина. Понимаете, Сол, мне нужна помощь. И, по-моему, вы могли бы помочь мне. Не могли бы вы позволить мне войти на минутку? Пожалуйста. Еще около минуты тянулось безответное молчание. том изнутри донеслись звуки быстрых шагов и дверь со скрипом приоткрылась. изз домашнего мрака выглянули два горящих как тлеющие угли глаза. Меня зовут джереми повторил логан. можно мне зайти к вам на минутку? обещаю, что не задержу вас надолго.у мужчинаа нерешительно медлил, потом приоткрыл дверь пошире. Шагнув в лачугу, Логан почтительно кивнул: Джессоп последовал за ним. сол у Оден оказался низким коренастым, очень крепкого телосложения человеком. Лецо его обрамляло склокоченная борода, а спутанные волосы рассыпались по плечам. внимание привлекали глаза, блестящие настороженные они встревоженно расширились при виде вошедшего рейнджера старая одежда хозяина лесной хижины истрелась почти в лохмотья но выглядела чистой То же самое можно было сказать о его жилище когда зрение освоилось в полумраке Логан увидел, что сплетенная из ветвей, и обмазанная глиной крыша над их головой сходится к вытяжному отверстию, а для поддержки стен слева и справа установлены дополнительные жерди. Свет давала керосиновая лампа, висевшая на деревянном крючке, в деланном скошенный потолок, который понижался к задней части. этой единственной комнаты, так что в дальнем конце передвигаться видимо приходилось в полусогнутом состоянии. Пастель представляла собой оборванный и потрпанный тюфяк, без всякого одеяла. В доме витал неприятный застоявшийся запах. Вдоль одной стены почти до потолка громоздились ряды консервных банок. Обстановку составляли всего, ва деревянных чурбана разного диаметра. Похоже Джесссс верно оценил ситуацию. Оден определенно стремился удалиться как можно дальше от цивилизации. На полу валялось множество пузырьков клозопина, как пустых, так и еще не открытых. Примечание: Клозопин- лекарство против психозов. Конец примечания. «Что вам нужно?» Спросил Уоден. «Я ничего не делал». «Я знаю», спокойно и мягко ответил Логан. «Можно нам присесть ненадолго?» И он показал на деревянные чурбаны. «Я ничего не делал», повторил Уоден. «Те полицейские уже надоели мне», А я ничего не делал. За время этого короткого объяснения его голос набрал пронзительную силу. Г глаза расширились и выпучились. Логан осознал, что для осуществления их задач остается совсем мало времени. Я, занимаясь научными исследованиями, сообщил он все тем же успокоительным тоном, опустившись на один из чурбанов, изучаю историю и не имею никакого отношения к делам полиции. Он уже почувствовал, что ничего не узнает от Одана о недавних убийствах вне зависимости от того, виноват ли он в них или не виноват. Он мог лишь надеяться на проникновение в психику этого человека, попытку, при открытии конца в сумрак его души. Тогда, медленно и подозрительно, Уоден опустился на другой чурбан. Пару раз его взгляд нервно метнулся к Джессопу, который, поддерживая видимость спокойствия, стоял возле двери, опустив руки и держа на готове лишь свой вездесущий ежедневник. Сол начал Логан. Я знаю, что вы сделали. Но это же было очень давно. А теперь вы чувствуете себя лучше. вы выздоровели, Вы принимаете лекарство. И я пришел сюда не для того, чтобы осуждать вас. Мне просто нужно понять. Видите ли, у меня есть определенные способности. Он тщательно выбирал слова, сознавая, что Оден страдал от мании и преследования. «И, возможно, я даже смогу вам помочь. Мне нужно от вас небольшое содействие. Можно я возьму вас за руку?» Оден удивленно вздрогнул. Его руки сжались в кулаки. «Это помогает мне...» понять собеседника. благодаря контакту мне не придется ни о чем вас спрашивать, а вам не надо будет ничего говорить. совсем ничего. Я понимаю, это звучит странно. но доверьтесь мне. С ободряющим видом он медленно вытянул вперед руку с открытой ладонью, успокаивающий и ровный голос, Меленные жесты логана достигли желаемого результата по-прежнему выглядя встревоженным одан тем не менее разжал кулаки медленно словно приближаясь к раскаленной плите он тоже вытянул руку навстречу Лган отметил что и рука сама была чистой хотя под ногтями темнел чернозем Лган мягко накрыл руку отна своими руками сейчас сол я попрошу вас об одной последней помощи всего одной а потом я уйду и больше не потревожу вас мне нужно чтобы вы подумали о прошлом о вашей прошлой жизни о тех плохих поступках которые вы совершили На лице Уодена отразилась сильная тревога. Он попытался выдернуть руку, но Логан не позволил ему, мягко, но твердо удержав ее. «Просто. Подумайте немного о прошлом. О том, что случилось. И почему?» Уоден взглянул на него, и внезапно Логана... Захлестнула такая мощная волна эмоций, что он едва не свалился с чурбана. Его затопило ощущение страха, порожденного тем, что больной никому не мог верить. Все вокруг него желали ему зла. Из вечной тревоги и бессонница, и не покидавшие его голоса, те самые нашептывающие голоса, постоянно насмехались над ним, предостерегали и командовали Лна до глубины души пронзила ощущение опустошительного одиночества, реального безнадежного отчаяния такой обреченной безысходности он еще никогда не испытывал. эти внутренние голоса станововились все громче и требовательнее. Из какой-то туманной дали выплыл топор, возникло ощущение его успокаивающей и надежной весомости в руках. Внезапное, вынужденное действие, разрозненные голоса, пронзительные мучительные крики, сменившиеся ликованием. но вскоре голоса опять начали свое монотонное нашептывание и вновь окутывающий всеобъемлющий мрак. Впервые, насколько ему помнилось, Лнат дернул руку во время эмпатического сеанса. Неохотно он взглянул на Оденна, мужчина пристально смотрел на него. тревога покинула его глаза теперь их взгляд стал странным почти интимным словно они поделились сокровенной тайной словно частью отна теперь стала частью логана и уже никогда не покинет его потрясенный логан с трудом поднялся на ноги благодарю вас умудрился вымолвить он теперь мы оставим вас в покое возле двери логан пошатнулся и джессап помог ему дойти до машины и забраться в нее где он опять скрключился на полу пока они проезжали мимо полицейских потом рейнджер остановил внедорожник помог логгану нормально сесть и накинув на него ремень безопасности защелкнул его На обратном пути к облачным водам Джессоп мудро хранил молчание, дожидаясь, пока Логан придет в себя и осмыслит новую информацию. Только перед самым въездом на территорию облачных вод он остановил машину на обочине и взглянул на друга с немым вопросом во взоре. «Логан тоже посмотрел на него». Я расскажу тебе то, что испытал, — сказал он, — но только один раз. Ради Бога, не проси меня ничего повторять. Мне и так будет трудно забыть об этом. Джессап кивнул. Я почувствовал непреодолимый страх. Почувствовал тяжело больной, извращенный ум, Почувствовал ярость, дикую ярость. Но эта ярость показалась мне очень давней. по-прежнему живой в его душе, но давний. мог ли у Оден совершить эти три убийства? тихо спросил джессап Не знаю, не могу исключить такой возможности. Как я сказал, все его чувства уходят в давнее прошлое. Ничто в них не связано с недавними убийствами. Одна в его прошлом так много безумного насилия, что я ни в чем не могу быть уверенным. Возможно, его хорошо подлечили, как сказано в официальных бумагах. Очевидно, они полагают, что он больше не способен на убийство. Иначе они не отпустили бы его досрочно. Но лично я полагаю, что он способен и опасен. Джессап опять кивнул. «Спасибо тебе, Джереми», — вздохнув, заключил он, — «за все, но особенно за эту встречу. Я не стал бы просить о ней, если бы знал... каким тяжелым испытанием она обернется для тебя может все-таки прав крэншо в любом случае теперь я могу принять решение что делать дальше довести тебя до базы Не спасибо я предпочитаю прогуляться если не возражаешь чего и тебе желаю конечно я позвоню через пару дней и Можем опять вместе поужинать без всяких деловых разговоров обещаю. Договоримся. Логан вылез из машины, подождал пока она скроется за поворотом шоссе и с трудом двинулся по подъездной дороге к облачным водам.